Запах этот, казалось, еще больше растравил окваченную горечью душу. Хмуро покосившись на скрюченный нос бывшего старосты, Олесь дернул правый уз книзу и, не скрывая злости, проговорил «Брось, Юзеф, эту пакость ворошить! Не труси, полынь! Смотри, глаза засоришь и себе, и нам!» Наши глаза давно засорены. Новые стали петь песни в августовских лесах. Михальский разжал ладонь, подул на руки. Советы же костелов не закрыли. А почему ты их песни хочешь запретить? Не без иронии заметил Иван Магницкий и, улыбнувшись из-под коротко острижных усов, показал белые крепкие зубы. Ему никто не ответил. Юзеф Михальский... Побаивался этого высокого, плечистого, хотя и спокойного по характеру, плотогона, работавшего до прихода Красной Армии на сплавном канале у помещика Гурского, в имении которого теперь открылась школа. Олесю Седлецкому не хотелось вступать в спор. Голова его была занята мыслями о младшей дочери, красавице Галинке. Неспроста повадился в его лавку, Этот чернобровый советский офицер-артиллерист из бетонных укреплений, которых понастроили по всей границе. Приходит и покупает вонючие немецкие сигареты, как будто у советов нет отличных папирос. Или же закупил в течение одного месяца две дюжины зубных щеток и, о, матка боска, столько же паршивой ваксы, которую вот уже три года никто не покупал. А Галинка посмеивается, и когда разговор заходит об этом артиллеристе, так краснеет, словно ее по щекам ладошками нашлепали. Начинает покупки кубке а сама с этого офицера глаз не спускает и жмурится, как тот котенок, когда его по шейке гладит. Юзеф Михальский сообщил по секрету Олесю, что видел Галинку с русским офицером на канале. Сидели под черемухой. юзов спрятавшись в кустах, слышал, сначала песню разучивали, как надо воевод разгонять, а потом принялись целоваться. — Ах ты, матка-боска! — мысленно восклицает Олесь и сердито накручивает на палец черный, начинающий сидеть ус Если об этом узнает жена — Вот лихо начнется. А юзов Михальский грозится к ксензур сказать. За сына своего метит Галинку взять. Хватает за горло мертвой хваткой, контрабанду предлагает завести и со свадьбой торопит. А какая тут свадьба, когда Галинка о Владиславе и слышать не хочет? Как тут быть? Раньше выдрал бы хорошенько закосы, да и к сензу. А теперь советы пришли. Нельзя даже собственного ребенка поучить. Иван Магницкий первый поймает за руку. Мысли Олеся Седлецкого прервались. В большом прилегающем к дому Седлецких плодовом саду залаяла собака. За дощатой загородкой показался парень с вьющейся спутанной шевелюрой в новом голубого цвета пиджаке, со множеством блестящих пуговиц, украшенных польскими орлами. Парень, нагнувшись, приподнял над головой корзинку, наполненную яблоками, и легко перескочил через ограду. Увидев живописно одетого сына, Юзеф Михальский улыбнулся и самодовольно разгладил жиденькую бородку. Владислав почтительно поздоровался с мужчинами, придерживая руками корзинку, Направился к открытому окну. Не доходя, весело крикнул. «Э «Эй, панна Галчонка! А ну покажись! Что ты там спеваешь?» «Я не икона, чтоб казаться!» Раздался из комнаты звонкий шаловливый голос. И снова послышалась песня. «Разгромили всех мы панов! Разгромили воевод!» и на нем они под Гродно свой закончили поход. Раньше никогда августовские леса не слышали таких песен.